Глава 18 Заполняя анкету заявления, которую дал ей Пэт Стиллман, Грейс старалась как можно обстоятельнее отвечать на вопросы. Очевидные вопросы, касавшиеся возраста, ее и Джека, их происхождения, материального положения, социальные принадлежности, вероисповедания, ее, Джека и самого Плеваки. Отвечать на такие вопросы всегда противно, и Грей заранее представляла, как взовьется Джек, увидев анкету. И все же она была уверена, что в нужный момент сумеет получить подпись Джека. вообще-то без его подписи нечего было и думать об успехе. Полагалось, чтобы заявление исходило от главы семьи, а не от его супруги. Но были в анкете пункты, по которым ответить было затруднительно. Допустим, был пункт, где и спрашивалось разрешение настоящих родителей на усыновление. Вероятно, считалось, что усыновляют большей частью не 11-летних сирот, а грудных младенцев, от которых родители отказываются. Но если настоящие родители умерли, то требовалось разрешение ближайших родственников, иначе заявление становилось недействительным. «Нужно, правда, написать, живых родственников не имеется, но для этого придется расспросить плеваку». Грейс помнила, когда Мэри МакФи пробыв совсем недолго с сыном и свекром, безвременно скончалась, в городке только и было разговоров про бедного мальчика, у которого кроме деда никого. Кто-то говорил ей, кажется, Дороти Эванс, что у мальчика действительно нет родственников». Но откуда Дороти могла знать? Опять же, из слухов. Так что, хочешь не хочешь, а придется спросить Плеваку. Как приступить к делу, Грейс не знала. Плевака вел себя очень замкнуто, по-видимому, все еще переживал потерю деда. Не хотелось бередить его душевные раны. Слово свое он держал, убегать, кажется, не собирался, но относился к Грейс настороженно — Грейс понимала, что есть на то свои причины. Даже будучи принятым в дом, он жил в какой-то отверженности. Спал не веранде, то есть не совсем в доме и не совсем во дворе. Внимательно приглядываясь к нему, надеясь со временем подобрать ключик к его душе, Грейс постепенно поняла, что плевака строит отношения с миром по особым правилам. Усвоив эти правила... Она стала относиться к мальчику не менее осторожно, чем он к ней. Первым долгом надо было одеть его, ведь то, в чем он к ней пришел, рубашка, дорваные брюки, весь его гардероб. Узнав, что раньше он спал в старой дедушкиной рубахе, она решила приспособить для подобной цели рубаху, которую Джек почему-то не носил. Предлагая ее плеваки в качестве почина, Грейс слегка волновалась, как он это воспримет. Плевака спокойно, без выкрутасов, взял рубаху. Потом Грейс купила пару хлопчатобумажных отрезов и спровырила ему две новые рубашки на своей машинке Зингер. Их он тоже принял, без возражений, но с достоинством. Грейс попыталась соорудить из старого полотна брюки, но не заладилась, и тогда накупила шорты цвета хаки для дома и серые шерстяные брюки для школы. Занятия вот-вот должны начаться. Потом сходила с плевакой к мистеру Уильямсу, торговцу-мануфактурой, и купила носки, сандалии и школьную фуражку. Фуражка, однако, упорно не желала держаться на плевакиной голове, где уже была шапка, шапка светлых волос. Обмундировывая плеваку, Грейс несколько удивлялась бесстрастию, с каким он воспринимает ее опеку, и приговаривала про себя «странный мальчик». С помощью этой простой формулы она пыталась объяснить все, что было в Плеваке для нее необычного. За годы самостоятельного, равноправного и весьма беспокойного существования рядом с дедом Плевака затвердел душой и приобрел особенное отношение к жизни. Например, работу по дому он делал не из благодарности Грейси, не в виде дружеского одолжения, а как нечто само собой разумеющееся. Если люди живут под одной крышей, каждый должен брать на себя часть общих забот. Вот плева как колет дрова, для Джека это перестало быть ежедневной повинностью. Отчаянно машет топором, кажется, того и гляди, отрубит палец на босой ноге. Грыз отворачивается, мысленно хватаясь за сердце, и все-таки знает, бояться нечего, топор ему послушен. Или вот он помогает Сэдди мыть посуду. Гремит чашками и блюдцами, чуть ли не швыряет их друг на дружку. Грейс молчит, хотя такая манера ей не нравится. Когда Джек в отъезде, плевака поливает огород. Правда, в отличие от бережливого Джека, транжирит воду. Бывает, Грейс пошлёт его в магазины, а за катушкой ниток, за молоком, за хлебом. Плевака степенно шагает по тропинке в гору, никогда не побежит. Нельзя сказать, что доволен поручением... Нельзя сказать, что недоволен. Зато Грейс сердце радуется, когда Сэдди попросится вместе с ним. Дети идут бок о бок по тропинке, словно настоящий брат с сестрой. Но именно тогда ей досаднее всего неподатливость Джека. Неужели он не видит, как хорошо Сэдди и Плеваки вместе? Кроме того, Грейс ожидала приятное открытие. Оказалось... Если не считать загрубелых босых подошв, в которые грязь въелась накрепко, купленные для школы сандалии он еще ни разу не надевал, плевыка был чист и имел привычку к чистоте. Правда, Грейс пришлось долго его убеждать, что лучше пользоваться ванной, а не краном во дворике. — Где ты мылся, когда жил с дедушкой? — спросила Грейс в один из первых дней. — Во дворе? — был ответ. В домике котле не было колонки, зато зимой и летом под окном стоял чан с речной водой и мылся плевака следующим образом. Раздевшись по пояс, намыливался, потом мокатывался, зачерпнув ковшом из чана. Он не сказал Грейс, как мылся ниже пояса, но должно быть так же. Почти каждый день принимал он этот холодный душ. Грейс разрешила плеваке мыться во дворе, как привык, но постаралась внушить, что ниже пояса лучше мыться в ванной. Плевак согласился и всякий раз запирался на задвижку. Сильнее всего Грейс поразила, что в Плеваке совершенно не было проказливости. Нет, поймальщиком его назвать было трудно, однако его жизненные воззрения отличались серьезностью, а поведение — недетской обстоятельностью. Конечно, были и недостатки, грей знала, что еще помучается с громким голосом, с манерой отвечать резко и односложно. Грейс понимала, плевака кричит потому, что именно так привык общаться с Файфом. Но сама она повышала голос раз в сто лет, и ее коробил крик в доме. Попробовала подействовать на плеваку, обращаясь к нему еле слышно, но это не помогло. Нашелся и более серьезный недостаток, который ее поражал попросту ошарашил. Однажды утром Плевак околол дрова, от эвкалиптового полена отлетел острый сучок и попал ему по ноге. И тогда из его уст последовал поток таких выражений, что хоть уши затыкай. Это было не школьное сквернословие, каким иногда грешат мальчишки, а отборная мужская брань, от которой женщины краснеют. Грейс решила пока промолчать но вечером, присев к Сэдди на постель, спросила. — Ты когда-нибудь слышала, чтобы Плевака ругался худыми словами? — Нет, — Сэдди поразилась вопросу матери. — Никогда. Вскоре Джек случайно услышал, как Плевака осыпал бранью пса Эвансов. Тот скакал на него с грязными лапами. — Мальчишку надо проучить, — сказал Джек. выпарюка я его хорошенько. «Ни в коем случае», — сказала Грейс, — «от этого не будет прок, он только обидится и разозлится». «Напрасно ты так рассуждаешь», — сказал Джек. «Если его сейчас не остановить, он и дома начнет выдавать свои коленца. Меня это не устраивает, не устраивает и не защищай его». Грейс не призналась мужу, что тоже слышала образцы плевакиного искусства. «Да, пора что-то предпринять». Подумала она и сказала, — Попробую договориться с ним по-хорошему. Супруги сидели на кухне. Стол накрыт для второго завтрака, дети вот-вот должны вернуться. Сэдди с музыкальных занятий, плевак из делового похода. С утра пораньше отправился продавать свой улов, быть может, последний в этом году. «По — По-хорошему? — удивился Джек. — Это с Эдди можно говорить по-хорошему. А плеваку добрым словом да тихим голосом не проймешь. Все равно попробую. Если потом ты услышишь от него бранное слово, можешь наказывать, сколько вздумается. Но покуда я с ним не поговорила, не трогай его. Как ты проверишь, ругается он или нет? Ты же не слышала, как он плевал собаку. Кстати, раз последние бродяги так не выражаются. А я возьму с него слово. — отвечала Грейс. — Тебе тоже когда-нибудь придется ему поверить. Доверие окрыляет человека. — Скажите, какие нежности! — сердито фуркнул Джек. — Обращался бы так кто-нибудь со мной, когда я был мальчишкой. — Тем более, — улыбнулась Грейс, — у тебя есть возможность дать другому то, чего сам был лишён Шутки шутишь, да? — вознегодовал Джек. «Учти, Грейс, ты заблуждаешься насчет Плеваки, и зря ты затеяла всю эту канитель!» Грейс и сама опасалась, что зря, особенно когда видела, как Джекова непрошибаемость встречается с Плевакиной. Вот и теперь, во время второго завтрака, Грейс наблюдала за мужем и мальчиком, которые сидят друг против друга, жуют и молчат. Неужели ни искорки общения не промелькнет между ними? Джек совершенно не обращает внимания на Плеваку, а Плевака сидит тихо, насторожившись, лишь изредка оглушительно, односложно отвечает на вопросы Грейс или на непривычную болтовню с Эдди. «Да, Джеку он не подарит ни единого дружелюбного слова», — подумала Грейс. «Вообще ничего, что Джек мог бы обратить себе на пользу, в борьбе с ним. Слыша этот крепкий мальчишеский голос, в котором за дерзкой нотой трудно распознать другое, Грейс понимала, как нелегко будет обуздать плеваку, хоть с Джеком, хоть без Джека. «Наверно, все еще ждет подвоха», — решила Грейс. После еды она велела Сэдди порыскать по дому, найти пустые банки, предстояло закатывать маринады на зиму а сама отправилась в огород за последними так и недозревшими помидорами и нарочно взяла в помощники Плеваку. «Скажи, тебе не нравится, Джек?» — спросила она как бы невзначай. «Почему нравится?» — сказал плевака оставаясь душевно недоступным для Грейс. «Отчего же ты с ним не разговариваешь?» «Он со мной тоже мало разговаривает», — ответил плевака бережно скручивая помидор с высохшего стебля. Что бы он ни делал, он всегда отдавался занятию целиком, по крайней мере, так казалось со стороны. Будь все же с ним поразговорчивее, Плевака, потому что очень скоро нам понадобится его помощь. Плевака не стал выяснять, почему понадобится. Снова Грейс ощутила его настороженность, недоверие ко взрослым. Однако надо было еще решить вопрос с руганью. — Скажи-ка, Почему ты ругаешься как бродяга? С чего вы взяли? изумлённо спросил Плевака. Слышала на днях, когда ты рубил дрова, помнишь? Плеваки не понравилось, что его подслушали. Я ругаюсь только если я один, сказал он насупившись. А при людях нет. А тебе известно, что значит те слова? Как что? Ничего. Если бы — Ладно, не знаешь, и слава богу. Но ты уж, пожалуйста, больше не ругайся, плевака. Даже если вроде бы никого поблизости. Джек тоже случайно услышал, как ты ругался на пса. Понимаешь, кто выражается в одиночестве, тот скоро и на людях языка не удержит. А я не желаю, чтобы Сэдди слышала твои выражения. — Я при Сэдди никогда не ругался, можете спросить ее. — Да, правда, я ее уже спрашивала. И все-таки вообще никогда больше не ругайся. Я хочу, чтобы ты дал мне слово. И слово придется держать, иначе у нас будут неприятности. — Ладно, — сказал Плевака, сосредоточенно укладывая помидоры в корзинку. — Я больше не стану ругаться. Даже наедине с собой. — Не волнуйтесь с обязательным видом подтвердил Плевака. «Неприятностей из-за меня не будет». Грейс не вполне поняла последнюю формулировку, но решила, что сказанное можно принять за обещание. Во всяком случае, на больше он пока не пойдет. И тут же воодушевляемая расположением к Плеваке спросила. «У тебя не осталось каких-нибудь родственников? Любых, где угодно. Дедушка тебе ни про кого не рассказывал?» У меня был дядя, но он погиб. Давным-давно. — Это был твой единственный родственник? — Да, кроме мамы и деда. — Ты помнишь маму? — спросила Грейс, стоя на коленях между грядками и совершенно не думая о помидорах. Плевака пристально посмотрел на нее. — Моя мама обгорела во время пожара. — Только и вымолвил он. — Да, да, грустная история. — Грейс примолкла, сомневаясь, сказать ли. Потом вдруг набралась решимости. «Вот что, плевака, я собираюсь усыновить тебя». «Знаю». «Откуда?» — удивилась Грейс. «Миссис Эванс сказала». «И многие люди меня уже спрашивали, правда ли это. Джек Эллисон вчера приставал». «Так почему ты не спросил меня, правда это или нет?» Плевак пожал плечами. «Не знаю. Думал, опять какая-нибудь ловушка. Но я же обещала, не стану тебя обманывать. Я имею в виду не вас, а их». «Кого их?» «Ну, миссис Арпакал со всеми остальными. Они хотят меня подловить». «Вряд ли. Скорее, они хотят сделать с тобой то, что им кажется наилучшим для тебя». Вот почему я и решила тебя усыновить. Я не хотела тебе говорить, чтобы ты не надеялся раньше времени, потому что еще не все ясно. Мне нужно, чтобы Джек подписал заявление. Я понесу его в окружную канцелярию. А без Джековой подписи заявление не примут. Пожалуйста, постарайся с ним поладить. Хорошо? Плевак молчал. Грейс и не ожидала от него проявлений благодарности, зная его отношение к жизни. С самых ранних лет ему пришлось одеться в панцирь, только в нем сумел он выжить, сохраниться в неприкосновенности. Однако Грейс подозревала, что сейчас он втайне побаивается, ведя свое ничтожество. Все готовы решать его судьбу за него, а он не может вмешаться, может лишь хранить подобие независимости. «Я Джеку не нравлюсь», — бесстрастно заметил плевака «Это ничего», — Грейс попыталась придать голосу уверенность. «Джек хороший человек, но ему недостает гибкости. Поэтому он раздражается, когда в его жизнь входит что-то новое. Мы с Эдди давно это поняли. Но если новое окажется стоящим, он его обязательно примет. Дай только срок. А в тебе он еще не разобрался. Не сердись». — Ладно. — Ладно, — сказал Плевака, и снова Грейс поняла большие уступки, пока не дождёшься. Когда вечером перед закатом Грейс уселась за кухонный стол, развернула анкету заявления, аккуратно вписала в пустую графу «Живых родственников не имеется», она особенно остро поняла, что одним махом меняет свою устоявшуюся жизнь и почти пожелала, чтобы завтра у нее почему-либо не приняли заявление. Ей страшно было собственной дерзости. С тех пор, как она вышла замуж, она никогда не отделяла себя от мужа. Ее вполне устраивали правила, которые Джек завел для нее и с Эдди. Конечно, Джек суров, но зато всегда уверенно направлял жизнь семьи зная, что жена на тихонии собственных правил не имеет, если не считать желания жить со всеми в мире. И она всегда чувствовала себя за Джеком спокойно и надежно, а лучшим залогом этой надежности была ясность, неизменность Джековых убеждений. И вот теперь ради плеваки она рушила сложившееся, говоря в душе, «Надеюсь, Господи, поступок мой правилен». Оставалось заполучить подпись Джека. Но как? Изворотливостью ума Грейс не отличалась, интриговать против мужа ей вовсе не была способна. И когда она решила подослать к Джеку Сэдди, это не был коварный план, просто она не видала иного способа подействовать на Джека. Грейс прошлась по комнатам дома Всем существом, ощущая, как он дорог ей этот дом с его покоем и уютом, которые, как казалось раньше, никогда его не покинут, даже запах маринада, сочившийся с кухни, был дорогим, милым запахом.